«Я какой-то пустой», — подумал кузнечик. «Как будто все, что было во мне, улетело. Остался один я, пустой, и мне хорошо». Волк схватил его за свитер. «Эй, осторожно, не свались, ты как пьяный». «Мне хорошо», — пробормотал кузнечик. «Мне здорово». Небо делили провода антенн. На них качались комочки воробьев. Ветер ворошил волосы. На носу у волка еле заметно проступали веснушки. «Пахнет летом», — вдруг понял кузнечик. «Уже по-настоящему». В спальне копались в коробке с фотографиями. «Скорее!» — крикнул им Горбач. «Глядите, чего притащили Макса Рексы!» Они подошли и посмотрели. Это были фотографии старших, сделанные не в доме. Сиамец ткнул в одну из карточек. «Вот эти воротцы, помните, слетели с петель? От того, что на них колбаса раскачивался!» «А вот моя голова!» — показал второй сиамец на расплывчатое пятно в углу другого снимка. «А вон наше окно виднеется!» Они толкались, жадно выискивая хоть что-то знакомое там, где основное место занимали старшие. И находили. За спинами, за плечами, отдельными кусочками. Тут и там. И эти кусочки они пытались связать в одно целое. Кузнечик отошел и сел на свою кровать. Он не любил эти разговоры. Две поездки в летние санатории он пропустил, а в третий раз их отправили в шикарный оздоровительный центр, где персонал так ответственно относился к своим обязанностям, что ни о каких развлечениях сверхзапланированных и речи быть не могло. Место было замечательно но ни бассейны, ни спортивные залы, ни живые лошади не доставляют удовольствия, когда за тобой повсюду следует армия помощников. Судя по разговорам, которых вдоволь слушался Кузнечик, таких гнусных каникул у жителей дома еще не бывало. Вообще-то, если бы не эти разговоры, он бы считал, что неплохо провел время. Но люди дома были консервативны. Вне дома они признавали только два места отдыха. Заброшенную летом лыжную базу где-то в горах и старый санаторий на побережье. Все остальное не шло с ними ни в какое сравнение. Те два места тоже называли домом, словно они были его продолжением, его отростками, протянувшимися в необозримую даль. Оба дома кузнечик знал так, как будто бывал в них не раз — и даже предпочитал тот, что стоял на берегу моря. Самый старый, скрипящий, хрипящий, с проваливающимися кроватями и не закрывающимися шкафами, с облезлыми от сырости потолками и стенами, с отстающими половицами, где на четыре спальни одна душевая, и чтобы попасть в туалет, надо отстоять очередь. Она в спальне капала с потолка, а под слоном рухнул стул, помните? А спорт пробил дырку в стене, когда постучал соседям, чтобы они замолчали а в ванной водились сороконожки. И мокрицы, и водоплавающие жуки. Мальчишки перебрасывались фразами, как футбольным мечом, с упоением перечисляя недостатки того дома, а кузнечик слушал и умирал от зависти. Тот дом — младший брат дома этого. Может, даже между ними существует тайная связь? Может, они обмениваются крысами, привидениями или еще чем-нибудь интересным? В окна того дома можно увидеть море. А по ночам его можно услышать. Воспитатели там немедленно влюбляются в загорелых девушек с пляжей и забывают о своих обязанностях. А когда идет дождь, дом протекает, и все закрываются в нем, как в раковине, проклиная погоду, и до утра играют в карты. И старшие, и младшие, и воспитатели. Играют, слушая звон капель в тазах, расставленных там, где течет крыша. «Вы стащили их у старших?» — спросил кузнечик про фотографии. Сеансы заморгали. «Ну и что с того? У них таких фоток целые вагоны, а у нас ни одной. Пусть будут хоть эти». «А я ничего и не говорю. Просто спрашиваю, а где Вонючка?» «Его вызвали к директору», — сказал фокусник. «И как сразу стало тихо, правда?» Вонючка въехал, сверкая значками от ворота до колен. «Слыхали?» — взвизгнул он придушенно. У директора в кабинете лежат 14 посылок и куча писем Но письма — это фигня Главные посылки — все мои Ответы на те письма, догадался Горбач Они самые Вонючка закружил по комнате, мелькая спицами колес Нет, вы когда-нибудь о таком слыхали? Они мне их не отдают Говорят, кто послал и зачем? А какое их дело? Это мне послали, это мои посылки Значит, они должны мне их вручить «И ты вот так спокойно уехал?» — не поверил волк. «Еще чего! Я с ними поскандалил. Сейчас отдохну и поеду скандалить дальше. Только мне нужен транспарант. Нарисуйте!» Кузнечик рассмеялся. «Ничего смешного!» — возмутился Ванючка. «Куча полезных вещей гниет в директорском кабинете. Это не смешно. Давайте быстрее. Рисуйте и пишите!» Он подкатил к тумбочке и зашуршал бумагой. «У нас что, нет большого листа?» «Не понимаю. Такая необходимая в хозяйстве вещь!» «Лучше на простыне», — загорелся фокусник. «Разрежем ее на две половинки. Еще нужны две палки для ручек». «Одна!» — отрезал Вонючка. «Одной достаточно. Другая рука мне будет нужна, чтобы дудеть в трубу!» Они лежали на полу перед растерянными кусками простыни и задумчиво грызли кисточки.